Ле-Ля-Ванду, Франция, август 1938 года. Ле-Ля-Ванду в то время была очаровательной маленькой деревушкой. Все, что она могла предложить, это ярко-синее море, чтобы поплавать, чистый песок, чтобы обсохнуть после купания и огромную круглую луну. которая отражалась в Средиземном море и освещала нам дорогу из местного бара домой. В баре мы проводили тихие вечера, попивая дешевое розовое вино, слушали дуэт саксофониста и пианиста и старались забыть о творящихся в мире ужасах. Именно там до нас дошли слухи о том, что Франция и Англия планируют принести в жертву добрых чехов, отдав Гитлеру Судеты в обмен на пустые обещания мира. Я сунула купаник в брезентовую сумку и снова отправилась в Прагу, планируя выступить с очередной пламенной речью перед новым послом США. Эрнест мог бы составить мне компанию и написать репортаж для североамериканского газетного альянса, но предпочёл охотиться на фазанов в салонии. Возможно, рассудил я, он от меня устал. Устал от того, что я неизменно думала в первую очередь о работе в то время, как для жены, оставшейся дома, на первом месте всегда был он. А может, не хотел чтобы Полин прочитал нашей фамилии в списке пассажиров затонувшего корабля. Или пообещал ей не рисковать жизнью ради семьи, обретя таким образом благовидный предлог для оправдания собственного малодушия. Разумеется, последнее предположение было полнейшей ерундой. Эрнест абсолютно точно не был трусом. В этом можно было не сомневаться. Я видела его в Испании. Просто мне больно было сознавать, что он отказывается ехать туда, куда в ту пору стремился попасть каждый профессиональный корреспондент. И, похоже, единственной причиной его нежелания отправиться в Прагу была я. Приехав в Прагу, я сразу встретила старого знакомого Михаила Кольцова. с которым мы не виделись с того дня, когда он был в Мадриде, продемонстрировал мне таблетку цианида. Михаил сидел на деревянной скамейке возле пражского града, где находилась резиденция чехословацкого президента. Бонжур, эстранжер, поприветствовал он меня. Здравствуй, незнакомка. Михаил мог бы поздороваться и по-английски, но по-французски это звучало намного приятнее, потому что это был наш общий язык. Бонжур, этранжюр, ответила я таким же игривым тоном. Представляй, как взбесился бы Хемингуэй, увидев, что я строю глазки Кольцову. Хотя, с другой стороны, Эрнест был сам виноват. Если бы он поехал со мной, я бы ничего такого себе не позволила. Флирт помогает скоротать время и поднимает настроение. Вот и сейчас, хотя ни один из нас вовсе не стремился к сближению, на душе обое сразу стало легче. А что касается Хемингуэя, то он не мог предъявлять мне претензии, он вообще не имел на меня никаких прав. Кольцов, как и я, надеялся переговорить с президентом Чехословакии. Он уже четвертый день тщетно ждал этой возможности. Надежда на аудиенцию оставила нас с наступлением темноты. Похолодало. Михаил помог мне накинуть горжетку из черноборки, и мы присоединились к пешеходам на пражских улицах. Болтая по-французски, мы спустились вниз по склону холма, прошли под аркой Малостранской башни на Алине. Карлов мост. Немного постояли там. Старинные фонари освещали наши лица и лица скульптур на мосту. Михаил встал чуть ближе, чем обычно встают коллеги или друзья. «Если бы мне только удалось поговорить с президентом Чехословакии», — сказала я. «Он мог бы использовать Кольерс как площадку для достижения договоренности со штатами». Кольцов... посмотрел вниз на воды Влтавы, в которых отражался лунный свет, и произнёс: На лётном поле за городом стоят русские самолёты. Если президент решится, они в его распоряжении. Думаю, поговорить со мной всё же проще и безопаснее, чем позволить русским самолётам летать над Чехословакией, заметил я. У этой страны не было хороших вариантов. Мы зашли в людное кафе для рабочих в старом городе на пути от моста к моему отелю на Вацлавской площади и запивая нехитрый ужин пльзенским пивом, обсудили плохие варианты. А потом мне захотелось поцеловать Михаила. Ну и радий смогу поцелуя, а чтобы вонзить свои коготки в талант Хемингуэя. Однако в последний момент я просто протянула кольцо в руку и пожелала ему доброй ночи. Вернувшись в свой затхлый номер, я вышла на балкон и посмотрела на город, жители которого, несмотря ни на что, занимались своими повседневными делами. 21 сентября Мира тряхся от храброй Испании, заявив о безусловном отводе интернациональных бригад. 23 сентября правительство Чехословакии объявило всеобщую мобилизацию. Официанты отставили тарелки, торговцы закрыли киоски, и в течение 3 часов почти миллион мужчин встали под дружью. Они выезжали на танках, грузовиках, велосипедах, уходили пешком, а женщины провожали их с сухими глазами. И все были переполнены решимости защитить независимость своей родины. Эрнест телеграфировал, что уехал из Солони в Париж, где теперь пишет рассказ для Эсквайра и надеется, что я вернусь к нему, вместо того, чтобы наблюдать за нацистскими погромами, подвергая свою жизнь опасности. Я телеграфировала в ответ, что добрые чехи позаботятся обо мне до той поры, пока я не смогу к нему вернуться. Я всё ещё была в Праге, когда неделю спустя Гитлер, Муссолини, Долоаджи и Чемберлен подписали своими мерзкими чёрными чернилами Мюнхенское соглашение и позорно отдали Судеты нацистам, окончательно лишив отважных чехов и словаков возможности погибнуть, сражаясь за свою свободу. Я вылетела из Чехии в Словакии на последнем гражданском самолёте.